И дружно обложили весь и без того тщательно охраняемый дом, установив наблюдение и за большим участком Катузовского проспекта, примыкающим к этому дому. Директор безопасности и милицейский министр приятельствовали еще с молодых ногтей и простеньких паперов в одном райотделе. Они даже когда-то женились одновременно на двух студенточках из техникума лёгкой промышленности. Вместе какой-то свою академию кончали, а потом их пути снег разошлись, а дружба осталась. Так-то не странно. Через положенное природой время у будущего полицейского министра родилась девочка, которая сейчас учится в Париже в Сорбонне. а у будущего директора безопасности мальчик, в настоящее время студент одного престижного английского университета. Лето выдалось жарким, и жены двух приятелей и больших начальников были отправлены из душной Москвы проведать детей и дать им возможность хорошо отдохнуть перед новым учебным годом. Русско-милицейскую парижаночку вывезли на южный берег Франции в Ниццу, а мама из федеральной безопасности со своим англо-московским отпрыском должна была к ним присоединиться тремя днями позже. По строжайшим указаниям глав семейств отдых должен был быть предельно скромным. Отели не дороже 500 долларов в сутки, минимум охраны, никаких интервью, никаких казино, максимум моря, пляжа и осторожность. Специальный отдел французской полиции уже стоит на ушах. Ибо залог успеха всех спецслужб мира сотрудничество и солидарность. Частой сменой министров силовых ведомств России Кое чему научили этих двух последних в новоназначенных. Кстати, поэтому же было решено устроить простенькие скромные мужские холосяцкие посиделки не на дачах, где всё прослушивается и фиксируется, а дома. По-нашему, по-русски на 22-метровой кухеньке. Да, поначалу это такая вольтерянская мысль: пригласить на посиделки парочку верных сотрудниц своих же ведомств и оттянуться с ними по расширенному репертуару со сменками и групповошечками под тихую ласковую музычку, как когда-то шустрили по молодости. Но печальный опыт недавнего министра юстиции и бывшего генерального прокурора с их телевизионным сексуальным часом приостановил вольный полет гормональной фантазии наших друзей-приятелей. Береженого Бог бережет. Кончался второй пузырь настоящей Смирновской. Встреча была абсолютно без галстука. сидели в тапках, майках и тренировочных штанах. Это же просто какое-то наваждение, говорил главный милиционер стороны директору её же безопасности. За прошедший год прямо эпидемия. 17 трупов здоровенных, богатейших и влиятельнейших мужиков России. Причём никаких различий. Русский, еврей, татарин всё едино. 17 воротил российского и русского международного бизнеса и политики. Покойники. Как выехал за границу на отдых, на контакты, на переговоры, на заключение сделки. Так пиздец, это же уму не постижимо. Не да знаю я, глава безопасности скривился, как от зубной боли. Каждый раз мне докладывают, а я потом должен, как жучка задравший хвост, чесать в Кремль. А там любой говнюк из администрации президента смотрит на тебя как солдат на вошь.